Глава 13 Вскоре сознание вновь вернулось к Синаку. Организм недвусмысленно давал понять хозяину, что в его крови по-прежнему находится критически высокая доза алкоголя. А это означало, что Реджи все еще способен мыслить рационально способен вспоминать, анализировать и делать выводы. Разумеется, он будет делать это с существенной поправкой на алкогольную интоксикацию. Но, тем не менее, только в таком состоянии Синаку удавалось ухватиться за грань окружающей его действительности. Без алкогольного допинга Он превращался в самое настоящее животное, живущее лишь примитивными инстинктами. Реджи давно уже заметил, что думать и анализировать ему лучше под шофе. За неимением лучшей альтернативы тем и занялся. Принялся перебирать в памяти рэперные точки, с которых начались необратимые изменения в человеческом социуме. Для человечества все изменилось после серии сильнейших вспышек на Солнце. Первые выбросы заряженных частиц солнечного ветра были настолько мощными, что вывели из строя даже передовые системы оповещения. Электроника гелиоспутников попросту сгорела, в связи с чем большая часть населения планеты узнала о надвигающейся угрозе слишком поздно. Да, мелкие государственные и частные обсерватории по всему миру подняли тревогу, заметив мощные вспышки на солнце в простые телескопы. Но кто их когда слушал? Визуальное наблюдение за небесными телами давно вышло из моды. Всё прогрессивное человечество много лет назад перешло на изучение дальних рубежей и почти не обращало внимания на то, что творится у них под носом. Да и зачем обращать внимание на изученное, переизученное, если есть автоматические станции наблюдения? Да уж, человечество слишком сильно полагалось на свои спутники, звездолеты и системы слежения за ближним космосом. Напрасно! Не смогли предупредить Землю и многочисленные колонии на Марсе и Европе. Незащищенные атмосферы они сами на несколько дней остались без связи. Также без связи остались и тысячи круизных лайнеров, рудовозов, транспортников и военных звездолетов по всей Солнечной системе. Последние, к слову, приняли тотальные проблемы со связью и ориентацией за начало очередного крупномасштабного конфликта – А посему до поры до времени вообще обрубили все контакты с землей и собственными штабами, полагая, что таким образом демаскируют себя. Идиоты. В итоге тревогу, хоть и запоздалую, забили обитатели многочисленных поселений на Луне, потеряв из-за вспышек все основные виды связи и большую часть грузовых судов, Они первыми связали происходящее с возмущениями на Солнце и наладили контакт по резервным каналам с Большой Землей. Но было уже поздно. На Земле уже начался коллапс. Один за другим начали выходить из строя спутники связи, телекоммуникационные спутники и спутники глобального позиционирования. Горело оборудование обитаемых орбитальных станций, заглохли космические верфи, перестали циркулировать на геостационарную орбиту космические лифты, как грузовые, так и пассажирские. По самым скромным подсчетам, во время того глобального сбоя без вести пропало до тысячи космических судов различных классов, погибло до ста тысяч человек по всей звездной системе». Еще больше людей получили ранения или оказались запертыми на своих рабочих местах – в звездолетах, на космических станциях и верфях, в колониях. Впрочем, связь с ними вскоре восстановилась. Все-таки запаса прочности у земной техники для таких случаев было достаточно. Большую часть орбитальной группировки Земли удалось вернуть к жизни – Вновь ожили космические верфи и перевалочные геостационарные форпосты землян. Удалось наладить движение почти всех космических лифтов. Безвозвратно потерянными оказались лишь спутники с высокочувствительным оборудованием, призванные следить за дальним космосом и солнечной активностью. Но эти потери показались людям мелочью в сравнении с тем, что они потенциально могли потерять при солнечных вспышках таких масштабов. Всё человечество тогда вздохнуло с облегчением, отделались легким испугом, можно сказать. Особенно сильно радовались военные. Рано, как выяснилось потом, радовались. После тех роковых возмущений на солнце, земляне несколько дней подряд наблюдали беспрецедентное количество полярных сияний причем небо полыхало не только в высоких широтах обоих полушарий, полярное сияние видели и в низких широтах, вплоть до северного побережья Африки и северной части Южной Америки. А потом началось. Вскоре после всплеска солнечной активности Земля содрогнулась под ударами стихий. Сперва это были безобидные, на первый взгляд, электромагнитные возмущения в высших слоях атмосферы. Однако по мере их усиления по всему миру прокатилась серия мощнейших землетрясений. Следом за ними последовали цунами. Всего за пару суток мир погряз в хаосе глобальных катаклизмов. Счёт жертвам шел уже на миллионы. Граждане, проживавшие в относительно спокойных регионах тоже пострадали, особенно это касалось метеозависимых людей. В разы подскочили случаи сердечно-сосудистых заболеваний, увеличилось число обострений психических болезней, люди страдали от мигрени, головокружений, слабости. Число ДТП на Земле так и в воздухе било все мыслимые и немыслимые рекорды. И все же эти отголоски электромагнитных бурь были лишь пылью в сравнении с тем, что творилось в зонах сейсмической активности планеты. Гуманитарная катастрофа, разразившаяся в пострадавших от разрушительных цунами и наводнений регионов, не оставила равнодушным никого. Экономически развитые страны и страны, менее пострадавшие от ударов стихии, сплотились в едином гуманистическом порыве. На ликвидацию последствий землетрясений и цунами выделялись миллиарды юникредитов. Гуманитарная помощь пострадавшим регионам текла рекой, однако довольно быстро всем стало очевидно, человечество попросту не готово к катастрофам такого масштаба. Вскоре за природными катаклизмами начали вспыхивать и катаклизмы социальные. Несколько тяжких месяцев пострадавшие регионы сотрясали эпидемии инфекционных заболеваний. За ними, несмотря на беспрецедентные меры мирового сообщества по ликвидации последствий ЧС, Последовали голод, акты гражданского неповиновения, серия терактов и переворот в развивающихся странах и, наконец, масштабная волна миграции. А далее было то, что Синак уже успел припомнить несколькими минутами ранее. Все те же голод, локальные войны, этнические, политические, энергетические, экономические и еще бог знает какие кризисы, и конфликты. Одним словом, мир летел в тартарары, одночасье изменив привычный порядок и уклад жизни миллиардов людей. Однако следует признать, что лично для Реджи Синако все изменилось задолго до описываемых событий. Его мир начал рушиться сразу после появления в его жизни Дарьи Мирской. Именно она рассказала Синако о ВЭРах, об их агрессивности и могуществе. Дарья убедительно доказала, что действительно общалась со своей сестрой Валерией, рассказав Синаку несколько засекреченных характеристик Осириса 3 и обстоятельства гибели рудовоза Марк-10. Не поверить Дарья Синак не мог. Она попросту никак не могла сама узнать то, о чем ему сообщила. Более того, будучи обладательницей предельно земной специальности, а Мирская-младшая была генетиком, она попросту не понимала того, о чем рассказывала Синаку. А стало быть, выдумать или даже теоретически подглядеть где-либо на стороне такую информацию просто не могла. Кроме того, Тарья Мирская не пыталась вымогать деньги или какие-либо преференции для себя. Информация, которой с ней поделилась ее сестра, Дарью тяготила. Она просто пыталась предостеречь государство в лице Синака от попыток выйти на связь с этой инопланетной расой. Еще не зная рецепта борьбы с ними, Дарья Мирская предрекла полный крах этих детских опрометчивых попыток человека заручиться поддержкой ваеров. Валерии Мирской удалось передать сестре крайне мало информации об этой, воинствующей расе. Но даже того, что о синаку стало тогда известно, оказалось достаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод: с воэрами не договориться. Дарья Мирская понятия не имела, как победить ваэров в случае их прямого вторжения на землю. Ее сестра обещала найти их слабое место и сообщить дополнительную информацию позже. Когда и как она это сделает, Мирская-старшая не уточнила. Но ее сестра Дарья беспрекословно верила, что Валерия сдержит свое слово. Своей уверенностью она заразила и Синака. Глядя на бездействие правительства собственной страны в виде, как растет градус противостояния сверхдержав, Они оба уверились в том, что власть пальцем о палец не ударит для того, чтобы подготовиться к вторжению врага. Более того, становилось очевидным, что ведущие космические державы развязали самую настоящую гонку за право первыми прикоснуться к инопланетным технологиям, не имея даже приблизительного понятия, о каких именно технологиях идет речь. Даже слепому было ясно, что, преуспей одна из сторон в этой гонке, другая незамедлительно нанесет превентивный удар, дабы не дать сопернику воспользоваться полученными от инопланетян знаниями. И в этом случае, соизволь инопланетяне поделиться технологиями сразу с несколькими земными державами, неминуемо настанет эра новой гонки вооружений — что также приведет к новой мировой войне. А если говорить без обеняков, то всем здравомыслящим людям, посвященным в тайну присутствия возле земли инопланетного корабля, был предельно ясен один момент. Никакими технологиями в аэры делиться с людьми не станут. Не делятся же люди своими технологиями с обезьянами, в конце концов. Не добившись от своего правительства, вразумительных действий Сенак и Мирское начали свою подпольную деятельность. Однако вскоре стало предельно ясно, ни одно из государств-участников новой гонки вооружений не заинтересовано в обнародовании данных о ВРах. Сенака начали прижимать как свои, так и чужие разведки. Дошло до прямых угроз Дарьи Мирской и семье Реджи. Именно тогда они и решили покинуть эту планету, заручившись поддержкой одного крупного криминального синдиката, руководитель которого разделял их взгляды. К тому моменту информация о ВАЭРах еще не была известна широкому кругу лиц и представляла собой сведения под грифом «совершенно секретно». Владели этой информацией лишь главы самых крупных стран, Разумеется, в столь сложном и запутанном мире эта информация быстро нашла как продавцов, так и покупателей. Носителей столь важных сведений Синака и Мирскую быстро слили в сеть теневого «Глобалнета», где ими мгновенно заинтересовались лица, готовые вывалить за подробности о ВАЭрах кругленькую сумму. Остальной же мир был проинформирован лишь о наличии далеко за пределами солнечной системы некоего космического тела, на изучение которого не поскупились раскошельцы ведущие космические державы мира. Информация, к слову, была проглочена подконтрольными правительству СМИ как рядовая и не вызвала ровным счетом никакой реакции у широкой аудитории. О том, как именно Реджи связался с синдикатом, промышлявшим в теневом глобалнете практически всем незаконным бизнесом, начиная от проституции и заканчивая наркоторговлей, Синаку вспоминать не хотелось. Связался и связался, кому теперь какое дело, как именно он это сделал. Главным было другое. Руководитель этой могущественной организации, в узких кругах его знали под псевдонимом, Испанец оказался прозорливее, чем лидеры всех стран мира вместе взятых. Он первым понял, какую опасность представляют для его планеты, а стало быть, и для его бизнеса в аэры. И сам предложил Реджи свою помощь. Правда, после этого испанец также легко от своего покровительства и отказался, сдав Синако с потрохами российским спецслужбам. О судьбе же Дарьи Мирской редже ничего не знал самого своего ареста. Буквально за час до задержания их предупредили о готовящейся провокации, и они с Мирской разделились. В итоге российские спецслужбы задержали и вернулись инако на родину, а про Мирскую даже не спросили. Реджи тогда очень надеялся, что Дарьи удалось ускользнуть, ему это казалось очень важным. Сейчас же это имя не имело для него уже ровным счетом никакого значения, как, впрочем, и те события пятилетней давности. Лишь изредка воспаленный разум Синака неожиданно генерировал волны возмущения. Видимо, где-то в закоулках разума его подсознательное видело нестыковки. Мозг ученого замечал их на автомате, и эти нестыковки не могли не свербеть в голове Синака острой занозой. Почему его слили, а мирскую младшую спасли? Почему люди-испанцы предупредили их заранее об облаве, если имели своей целью сдать с потрохами? Наконец, где сейчас Дарья и чем она занимается? параллельно с этими вопросами Синака интересовал еще один, а именно почему его не посадили в тюрьму как предателя родины? Почему до сих пор не устранили как свидетели некомпетентности высшего руководства? Зачем его держат тут на госдачах, за семью замками, в тепле и уюте, неужели о нем попросту забыли? или же сак о чем-то не знает и уже, Нужен государству. Если так, то для чего? Лицо Реджи вновь озарила блаженная улыбка. Сейчас ему думалось особенно вкусно. Мысли текли плавно и свободно, словно широкая сибирская река жарким летом. Синак давно заметил, что сильное алкогольное опьянение на время — Лишь на короткий миг позволяет его сознанию вырваться из цепких лап массового психоза, охватившего всю планету. В такие моменты ему казалось, что он по-прежнему хозяин своей воли, что он способен контролировать свои мысли, может думать и мыслить рационально, взвешивать факты, подвергать их анализу и делать далеко идущие выводы. Проблема была в ином После бурной попойки было трудно вспомнить о тех самых выводах, к которым Сенаку удавалось прийти в этом алкогольном угаре. Реджи даже посещала мысль о том, что все его умозаключения, все, о чем он думает на пьяную лавочку, может быть еще большим бредом, нежели его трезвые и невесёлые размышления. Вполне могло статься, что на самом деле ничего рационального в его проспиртованном мозгу уже не могло родиться по определению. Может, так оно и было, а может и нет. Наверняка Реджи знал лишь одно — так погибать было куда приятнее, нежели на трезвую голову. Сегодня алкопросвет в сознании Реджи — помимо воспоминаний, подарил ему еще одну важную мысль. Не мог он упасть с лестницы самостоятельно, поскольку для этого ему пришлось бы выйти из своей комнаты на втором этаже, где он обычно капитулировал перед зеленым змеем, миновать длинный холл и вручную разблокировать проход на лестницу. Но сам он провернуть такое не мог физически, В доме, где проживал Синак, была установлена система «безопасный дом». В подобных жилищах часто селились пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Дабы уберечь недееспособных членов общества от случайных бытовых травм, был предусмотрен ряд мер безопасности. К примеру, в них невозможно было обвариться кипятком в душе или из чайника – Невозможно получить удар электрического тока от электроприборов, нельзя поскользнуться во дворе или наткнуться на какую-либо преграду в темноте, невозможно в таких домах и вывалиться в окно, поскольку все окна были защищены от проникновения силовыми полями и детскими в кавычках замками. Подобные меры безопасности касались также всех лестниц в доме. Падения с лестницы на второй этаж или с лестницы в подвал были исключены. Проходы на лестничные клетки блокировались системой автоматически при определенных программируемых заранее условиях. Зная о своей пагубной привычке напиваться до беспамятства, Сенак заранее выкрутил систему безопасности в своем умном доме на максимум и ни при каких обстоятельствах не смог бы спуститься на первый этаж, будучи мертвецки пьяным. Даже в запое он проявлял свои организаторские способности и искусственно ограничивал себя. Наверх в спальню он брал определенное количество спиртного из бара, сам же бар в доме Синака находился внизу. Таким образом... Он мог напиваться в слюни, но при этом быть уверенным, что не сможет добраться до добавки и соблюдет одному ему известную норму. Однако сейчас Реджи находится тут, на первом этаже. Он лежит с разбитой головой и истекает кровью. Возможно, если ему очень сильно повезет, он даже покинет сегодняшний этот грешный мир». Эта перспектива его совсем не пугала. Смерти он не боялся. Напротив, он даже жаждал ее как лучшего средства избавления от всех мук. Смысла в своем бренном существовании он уже не видел. Семьи и работы давно лишился. А мир вокруг вот-вот превратится в филиал ада на земле. Так зачем вообще цепляться за такую жизнь? Самое время распрощаться с этим светом и познакомиться с тем. Но поскольку Синак был человеком педантичным, такое вопиющее нарушение протоколов безопасности системы «Безопасный дом» его попросту нервировало. Не мог он взять да помереть, не разобравшись в причинах столь глупой смерти. Выходит, не так уж и безопасно жить в «Безопасном доме». или же Причина была в ином. Словно услышав пьяные мысли Синака, человек, ожидавший его кончины в глубоком кресле посреди гостиной и все это время державшийся в тени, медленно встал, подошел к распластанному на полу телу, стараясь не вступать тяжелыми армейскими ботинками в кровавую лужу, наклонился и холодным пальцем проверил пульс на шее ученого. Это прикосновение все же заставило Реджи открыть глаза. И тут пришло еще одно откровение. Даже с учетом всех его злоключений, ровно до этого самого момента, оказывается, Синаку было очень даже хорошо. Несмотря на падение, разбитую голову и возможные сотрясения мозга, лежать с закрытыми глазами было куда приятнее но сделанного не воротишь. Упрямый потолочный свет уже проник через две узенькие щелки отекших век и вызвал в голове сенакость сильнейший приступ боли. Он машинально повернул голову в сторону. Это и уберегло его от того, чтобы захлебнуться собственной рвотой, но при этом в разы усилило боль, Краем глаза он успел разглядеть тяжелые армейские ботинки, вернее, один ботинок, второй был уже занесен над головой Реджи. «Не спеши», — раздался вдруг грубый мужской голос. Звучал он как-то неестественно, словно исходил не от чужака, стоявшего над Реджи, вернее, не из его уст. «Пусть еще немного помучится». Незнакомец опустил ногу и остался стоять в считанных сантиметрах от Реджи. К тому же было так плохо, что он подумывал встать, на одних морально-волевых качествах разбежаться и разбить себе голову о первый попавшийся угол стола. На сильный удар ботинком по голове он тоже был, в принципе, согласен. Правда, этого могло бы не хватить для быстрого перехода в иной мир. Лучше все же головой, а край — стола. Мешала лишь физиология и тяжелая нога, незнакомца, теперь стоявшая на его груди. — И как ему удается читать мои мысли? — мысленно возмутился Реджи. Отрезка усилившейся головной боли его опять начала выворачивать наизнанку, Тут особо не побегаешь. Рвота, впрочем, не приносила никакого облегчения, поскольку в желудке, кроме спиртного, ничего не было. Однако она неожиданно помогла иначе. Незнакомец убрал с груди Реджи свою тяжеленную ногу и позволил ему перевернуться на бок. Видимо, не хотел запачкаться или, что было более вероятно, не желал оставлять на себе какие-либо... Биологические следы. После рефлекторной очистки желудка у Реджи начались пустые позывы. За ними долгая и монотонная отрыжка воздухом, а после и рвота желчью. В конце концов, это состояние настолько его вымотало, что он просто замер на полу в позе зародыша, лишь чудом не уткнувшись лицом в лужу из собственной крови и рвоты. Медицинских познаний Синака не хватило, чтобы поставить самому себе диагноз — сильнейшее сотрясение мозга, вызванное открытой черепно-мозговой травмой. Холодный керамический пол приятно холодил щеку и скулу, он старался не шевелиться, резонно предположив, что любое движение вызовет очередной приступ головной боли и тошноты. Выбрав позу удобнее, насколько это вообще было возможно, Реджи стал ожидать потери сознания или хотя бы очередного провала в бредовое состояние. Так, по крайней мере, не будет мучительно стыдно за то, в кого он превратился». Вновь послышался металлический голос, после чего Синака опять грубо ногой перевернули на спину. И вновь блаженное состояние не контовать было жестоко нарушено. Но на этот раз у страдальца уже не было сил ни сопротивляться головной боли, ни открывать глаза. Он так и остался лежать безвольной куклой, лишь слабый стон сорвался с его губ. «Живой!» — этот голос уже был живым и определенно принадлежал незваному гостю. «Такими темпами он будет помирать долго!» «Оттащи его на улицу, на задний двор. Ночью уже заморозки. К утру окалеет!» Сенак понятия не имел, кто именно нагрянул к нему в дом. Но этот короткий диалог позволил ему понять, с какой именно целью его определенно хотят убить. И обставить его смерть они предполагают как несчастный случай. Сперва напившийся до беспамятства Синак якобы упал с лестницы. Видимо, систему «Безопасный дом» отключил именно столкнувший его человек. Он же долгое время ждал естественной кончины Реджи, однако не дождался. А теперь злоумышленники решили разыграть карту «Подснежника». Мол, перебрал клиент, вышел во двор, там потерял сознание и замерз насмерть. Оно и не мудрено, человек замерзает на улице даже при плюсовой температуре, если проведет без движения более двух часов. А в случае сред же этого не нужно, хватит и получаса. На улице стоял морозный ноябрь, вечерело. Преступники не учли лишь один факт – системы «Безопасный дом» Не позволило бы всему этому произойти, а раз так, любой следователь поймет, что это никакой не несчастный случай, а самое настоящее убийство. Другое дело, что в текущих реалиях на такое странное убийство никто мог даже не обратить внимания в стране, и без этого бардака хватало. Пораскинуть мозгами реже естественно, никто не позволил. Его безвольное тело легко приподняли. Мир при этом ожидаемо закружился, однако головная боль куда-то отступила. Видимо, животный страх перед неминуемой гибелью все же давал о себе знать. Чувство самосохранения никто не отменял даже в такие смутные времена. «Что ж, посмотрим, как вы справитесь с входной дверью», — подумал Синак. И снова Реджи просчитался. Он рассчитывал, что из-за его состояния умный дом заблокирует ему выход наружу, но тот и не думал сопротивляться чужаку. Дверь открылась без каких-либо вопросов. В голову Реджи запоздала, пришла мысль. «Ну, правильно, он же как-то попал сюда. Странно было бы, если б не смог выйти». «Меж тем...» План неизвестных злоумышленников был практически реализован. Здоровенный бугай, тащивший на себе редже, выглянул за порог, убедился, что улица пуста, и отнес его на руках за дом. Там, не особо церемонясь, он бросил свою ношу под куст полысевшего можжевельника. Про камеры не забыл, легкий морозец и адреналин немного привелись инаков чувства. Двигаться самостоятельно он по-прежнему не мог, да и что-то подсказывало ему, что никто и не даст ему уползти обратно в дом. Но вот начать диалог с нападавшим Реджу уже был способен. «Он что, очухался?» — раздался все тот же странный голос. Псинак идентифицировал его как голос из динамика. Такие динамики устанавливались на старенькие голофоны, томофоны, паркоматы и прочие устройства где был важен сам факт связи, а не ее качество. «Кажется, соображает», — отозвался Бугай. «Про камеры наружке что-то пробубнил». «С кем я?» «Имею честь», — Реджи постарался перевести взгляд на своего мучителя, но кроме огромной тени и пары красных огоньков на его одежде ничего разглядеть не смог. Он уже понял, что перед ним простой исполнитель, а переговоры, если таковые состоятся, придется вести с заказчиком. «Дай-ка я с ним побеседую», — сказал голос из динамика. «Тень бугая тут же уменьшилась вдвое». Очевидно, он присел перед Реджи на корточке. «Если вас не затруднит, господин Сенак, смотрите прямо между двумя красными огоньками». Пожалуй, выдавил из себя реджи я. Воздержусь от визуального контакта. Голова просто разрывается, но слушайте и говорите в состоянии. Да, на улице свежо. Собеседник Синака заметил, что его жертву уже начало потряхивать от холода. Приборы -3 показывают. Плюс вы лежите на голом бетоне. догадывайтесь к чему я вам все это говорю? А намекаете, что до утра я не доживу, и выглядеть моя смерть будет как несчастный случай? Нет, вы все же посмотрите в камеру, господин Синак. Не лишайте старика удовольствия. Не имею привычки воевать с открытым забралом, с тем, кто свое лицо прячет. «Ах вы про это!» — ответил старик и обратился к своему наемнику. «Включи, Виктор!» Бугай Виктор послушно нажал какую-то клавишу на встроенном в рукав на ладонике, и перед сенаком прямо на земле появилась небольшая фигурка. Первые пять-десять секунд он привыкал к яркому, голубоватому свечению голограммы и толком ничего разглядеть не мог. Кроме того, свет вновь вызвал в его голове болезненный приступ мигрени. Ученый усилием воли попытался сфокусировать взгляд на фигурки, но она почему-то сильно двоилась. Это обстоятельство вновь вызвало тошноту, и прежде чем начать очередной раунд, борьбы с собственным желудком, реже все же глаза прикрыл. «И зачем же вам, товарищ адмирал, моих глаза понадобились?» Сенак все же успел разглядеть на фигурке форму и огромные адмиральские звезды на погонах. Память услужливо подсказала, кто именно возжелал его смерти. Госслужащие такого уровня, как Сенак, все высшее руководство ВКС России знал в лицо. Правда, до сегодня лично встречаться с адмиралом Касаткиным Синаку не доводилось. Оттого он и не узнал бывшего главкома по голосу. «Стало быть, знаете меня?» — довольно протянул Касаткин. «Да кто же не слышал о легендарном о адмирале Касаткине, еле переводя дух?» — ответил Синак. «Тем более вас со службы...» Пёрли такой поганой метлой, что разве только слепо-глухо-немой а вас ничего не слышал? Вы так и не ответили на мой вопрос. Словаред же, видимо, никак адмирала в отставке не задели. Во всяком случае, виду он не подал. На вопрос, приговоренного к смерти, Касаткин ответил максимально спокойным, можно сказать, отеческим тоном, почти ласково. Есть гораздо слаще, когда видишь глаза умирающего противника. Речь же сейчас было, ну, очень плохо. Голова вновь начала раскалываться, взгляд никак не хотел фокусироваться на чем-либо. Каждую секунду приходилось сглатывать несуществующих комок в горле и силой воли подавлять рвотные позывы. Однако, несмотря на все эти нюансы, он нашел в себе силы рассмеяться хриплым голосом и ответить адмиралу. — Какой вы забавный человек! Тут Синака начала мелко трясти то ли от холода, то ли от адреналина. — Право дело, адмирал. Нашли себе соперника по плечу, ничего не скажешь. И где же я вам дорогу ты перейти успел. Позвольте спросить». «Да было дело», — уклончиво ответил бывший военный и приказал своему амбалу выключить связь. Далее они уже говорили между собой по внутреннему каналу, и их разговор Синак не слышал. «Есть», — сухо ответил тот, кого Касаткин назвал Виктором, и отошел от Синака на пару метров. Минуты на две на участке воцарилась мертвая тишина. Слышно лишь было, как шелестит ветер в оголенных ветках деревьев, да шуршат давно опавшие кленовые листья по дорожкам сада. Ред же напряг силы и вновь открыл глаза. Оказалось, Виктор никуда не делся. Нет, Синак не боялся смерти, но погибать именно так ему Не хотелось. Слишком уж подлой казалась ему такая смерть. Не на работе, ни от инфаркта, ни в бою, от тупо по пьяни. И даже не по собственной воле. Виктор, наконец, произнес Синак. Чувство холода уже не так сильно его мучило. Голос его не дрожал, но сильно осип. В целом он уже смирился со своей судьбой. То ли подкрадывающийся кнутру мороз замедлил все его психические реакции, то ли алкоголь, то ли все в совокупности. Да и не так уж сейчас и важно было, что именно успокоило Реджи. Главное, что он, наконец, избавит мир от своего присутствия. Главное, что он искупит свой грех. — Виктор, — повторил Реджи, — если вам не трудно... Вы же и без того грех на душу берете. В таком случае не могли бы вы меня добить? Камеры, я так понимаю, вы тоже заранее обезвредили. У вас же наверняка стазер есть. Щелкните мне им под ребра секунд. На 30- сорок этого должно хватить. Моя диафрагма отключится... Я задохнусь, потеряю сознание, а после околею. Мне хорошо, да и вы пораньше освободитесь. Домой поедете, к жене, к детям. Вы же военный, да, Дмитрий? Имеете же честь. Вы же во флоте. Но Виктору не пришлось ничего делать. Пока Синак говорил, сознание само покинуло его измученное тело. Оставалось лишь дождаться его смерти, и можно убираться. Адмирал будет доволен.